Рэлф выключил свой телевизор часов в 6:00 спустя, когда Лизет Бенсон закончила программу новостей, уступив место на экране спортивному обозревателю. Демонстрация протеста возле здания центра перешла на второе место. Главной новостью вечернего выпуска стало заявление, что губернатор Грета Пауэрс употребляла кокаин, будучи студенткой колледжа. И не прибавилось ничего нового. Правда, теперь Денна Далтана представили как главу организации Друзья жизни. Ральф подумал, что более подходящим определением для Дена стало бы подставное лицо. Находится ли ещё Эд под надзором полиции, однако более интересно то, каково отношение работодателя Эда к его художествам в Дерри. Ральф считал, что их больше обеспокоить произошедшее сегодня утром, чем избиение жены, имевшее место месяц назад. Он только недавно прочитал, что в лаборатории Хокинга вскоре станут пятым исследовательским центром на северо-востоке страны, занимающимся эмбриональными тканями. Возможно, у них не вызовет восторга сообщение, что один из сотрудников-химиков арестован за бомбардировку здания, где делают аборты. куклами, наполненными имитацией крови. А если бы они знали всю степень его безумия? А кто же поведает им об этом, Ральф? Может быть, ты? Нет, так далеко заходить он не собирался, по крайней мере, в настоящее время. В отличие от его похода в полицейский участок для разговора с Джоном Лайдекером о прошлогоднем инциденте, это было бы похоже на травлю. Все равно, что написать «убить эту суку» Рядом с фотографией женщины, чьи взгляды не совпадают с твоими. Всё это чепуха, разве ты не понимаешь? Я ничего не понимаю и не знаю, ответил сам себе Ральф, встал и подошёл к окну. Я слишком устал, чтобы понимать. Но глядя из окна на двух мужчин, выходящих из красного яблока, он действительно понял кое-что, вспомнил нечто, и его сразу прошиб Холодный пот. Сегодня утром, когда Ральф вышел из аптеки и его переполнило зрелищное смечение аур и ощущение перехода на иной уровень осознания мира, он напоминал себе снова и снова наслаждаться, но не верить, ведь если он перейдёт эту тонкую грань, то вполне может очутиться в одной лодке с Эдом Дипном. Эта мысль почти открыла дверь и неясному ассоциативному воспоминанию Но фиерия аур отвлекла его, прежде чем он успел войти в ту дверь. Зато теперь Ральф понял, Эд тоже говорил что-то о видении аур, не так ли? Нет, возможно, он и подразумевал ауры, но слово, использованное им, было краски. Я почти уверен в этом. Это прозвучало сразу же после признания, что он повсюду видит трупики убитых младенцев даже на крышах. Он сказал, Ральф проследил, как двое мужчин уселись в старенький побитый пикап и подумал, что никогда не сможет точно воспроизвести слова Эда. Он слишком устал. Затем, когда пикап отъехал, оставляя позади себя облако выхлопных газов, напомнивших Ральфу о яркой бордовой субстанции, вырывавшейся из выхлопной трубы хлебного фургона сегодня утром, открылась ещё одна дверь. Его воспоминание действительно пришло. Эдд сказал, что иногда мир полон красок, сообщил Ральф в пустой комнате, но в определённый момент все краски становятся чёрными. Думаю, именно так он и сказал. Близко, но всё ли? Ральф считал, что в разглагольство Нехеда было ещё что-то, но он не мог припомнить что именно, да и так ли это важно? Однако его нервы настаивали, что это крайне важно. Холодок растекался по спине, превращаясь в полосу зябкой липкости. Сзади зазвонил телефон. Обернувшись, Ральф увидел, что аппарат окутан облаком зловещего красного света, тёмно-красного, цвета текущей из носок крови, и петухи, дрочливые петухи петушиных гребней. "Нет", простонал его мозг. О, нет, Ральф, не начинай всё сначала. С каждой новой трелью красное облако вокруг аппарата становилось ярче, насыщеннее, а в перерывах между звонками темнело. По форме оно напоминало сердце с телефоном внутри. Ральф зажмурился и снова открыл глаза. Красная аура исчезла. Нет, просто сейчас ты не можешь видеть её. Скорее всего, ты отогнал видение усилием воли. Иногда так происходит во сне. направляясь к телефону, Ральф твердил себе: и сами ауры, и способность видеть их сплошное безумие, и всё-таки это не так, потому что если это безумие, откуда бы он знал, что звонит этот дипно? Ерунда, Ральф. Ты считаешь, что звонит этот только потому, что думал о нём, а из-за чрезмерной усталости в твоей голове полнейшая неразбериха. Давай, сними трубку, и ты поймёшь. скорее всего звонят из больницы узнать почему ты так давно не сдавал анализы крови или агент хочет заставить тебя подписаться на журнал или газету но ральф был уверен в обратном он снял трубку и сказал алло ответа не последовало но кто-то дышал в трубку ральф отчетливо слышал дыхание алло повторил он снова и в ночь Прерывистое дыхание. Ральф уже собирался сказать «Я вешаю трубку», когда голос Эда Дипна произнес «Я звоню из-за твоего языка, Ральф. Как бы он не довел тебя до беды». Полоса холода на спине перестала быть линией, теперь вся спина от шеи до крестца покрылась тонкой коркой льда. «Привет, Эд. Я видел твое сегодняшнее выступление по телевидению». единственная фраза, пришедшая на ум. Ральф не просто держал телефонную трубку, он вцепился в неё, не обращая внимания. Старик: "Однако подумай над моими словами. Сегодня я удостоился посещения того детектива, который арестовал меня в прошлом месяце, Лэйддекера. В общем, он только что ушёл". Сердце Ральфа ёкнуло, но не так сильно, как он опасался в конце концов. то, что Лей Деккер рано или поздно навестит Эда, не было неожиданностью, правда? Джон Лей Деккер очень заинтересовался рассказом Ральфа о происшествии около аэропорта летом 1992 года, ведь так? Очень даже заинтересовался. Неужели, ровным голосом произнёс Ральф. У инспектора Лей Деккер возникла идея, будто я считаю, что люди или, возможно, некие сверхъестественные существа, вывозят человеческие эмбрионы из города на грузовиках и пикапах. Какой бред, не правда ли, Ральф? Ральф, стоя рядом с диваном, безостановочно теребил телефонный провод и вдруг заметил смутное красное свечение, выступающее на проводе словно пот. Свечение пульсировало в такт звуком речи Эда. Ты ещё со школьных времён специализируешься на россказнях, старик. Ральф молчал. Я не стал бежаться на твой звонок в полицию после того, как преподал этой суке урок, вполне ей заслуженный, сказал этот. Я отнёс это на счёт, скажем, дедушкиной заботы, или, возможно, ты рассчитывал, что она будет достаточно благодарна и позволит тебе трахнуть её. Ты, конечно, стар. но на свалку тебе еще рановат. Может быть, ты думал, что она хотя бы разрешит тебе взять ее пальцем?» Ральф молчал. «Я прав, старик?» Ральф молчал. «Думаешь, ты заболтаешь меня молчанием?» «И не надейся». Эд действительно говорил так, будто его заговорили, словно позвонив сюда, он уже имел в голове собственный сценарий разговора, который Ральф отказывался читать. не сможешь лучше тебе, и тут Ральф заговорил. Мой звонок в полицию после избиения Элен не расстроил тебя, но сегодняшний разговор с Лейдекером, очевидно, выбил таки из колеи. Почему это? Может быть, ты наконец-то начинаешь задумываться над своим поведением и размышлять? Теперь наступила очередь Эда молчать. В конце концов он крепко прошептал: "Если ты Не отнесешься к сказанному серьезно, Ральф. Это станет твоей самой большой ошибкой. О, я все воспринимаю серьезно. Прервал его Ральф. Я видел, что ты натворил сегодня и видел, что ты сделал со своей женой в прошлом месяце. Я видел, как ты куролесил около аэропорта год назад. Теперь об этом знает и полиция. Я выслушал тебя, Эд. А теперь ты выслушай меня. Ты болен... У тебя нарушена психика, ты подвержен галлюцинациям и фобиям. Я не обязан выслушивать твой бред, это почти орал. Конечно, не обязан. Ты можешь просто положить трубку в конце концов вот это твоё дело. Но пока ты не сделал этого, я буду говорить это. Потому что ты мне нравился, и мне снова хотелось бы относиться к тебе хорошо. Ты сообразите ли нат Независимо от глюцинаций, думаю, ты сможешь понять меня. Лэйдекер знает. И он будет наблюдать за тобой. Ты ещё видишь краски? Неожиданно спросил этот. Голос его снова стал спокойным, и в то же мгновение свечение по ходу телефонного провода исчезло. Какие краски? С трудом выдавила себе Ральф. Это проигнорировал вопрос. Ты сказал, что я тебе нравился. Что ж, я тоже хорошо к тебе отношусь. Всегда относился хорошо, поэтому мне хотелось бы дать тебе один ценный совет. Тебя затягивает в омут, а в его глубинах скрывается такое, чего ты даже не можешь представить, не то что постигнуть. Ты считаешь, что я сошёл с ума, однако ты даже понятия не имеешь, что такое безумие, ни малейшего понятия. Но ты поймёшь, если не перестанешь совать нос в дела, не имеющие к тебе никакого отношения. Уж поверь мне. "Какие дела?" спросил Ральф, пытаясь говорить свободно, но по-прежнему с такой силой стискивает трубку, что у него занемели пальцы. "Силы", ответил Эд. "Здесь, в Дерри, действуют силы. Знать о них тебе не следует". Есть, скажем, некие существа. Но если ты и впредь будешь мешать мне, они заметят тебя, и ты об этом пожалеешь. Поверь. Силы существа. Ты спрашивал, как я дошёл до всего этого? Кто довёл меня до этого? Ты помнишь? Ральф. Да. Он вспомнил. Теперь это было последнее, что произнёс Эд, прежде чем Став воплощением сплошно игранной улыбки, направится к ожидающим его копам. Я вижу краски с тех пор, как он пришел и открыл мне истину. Мы поговорим об этом позже. Доктор многое поведал мне. Маленький, лысоголовый доктор. Думаю, именно перед ним ты будешь отвечать, если снова попытаешься вмешаться в него. И тогда помоги тебе Бог. Ах, маленький лысоголовой доктор, сказал Ральф. Понимаю. Сначала крововоть царь и центурионы, а теперь вот лысоголовый доктор. Думаю, следующим будет: "Прибереги свой сарказм для других, Ральф. Просто держись от меня подальше. Слышишь? Держись подальше". Раздался щелчок, и это пропало. Ральф очень долго смотрел на телефонную трубку, зажатую в руке, затем медленно положил её на рычаг. Просто держись от меня подальше. А почему бы и нет? У него и своих проблем хватает. Ральф медленно прошёл в кухню, поставил столь часто рекламируемый по телевидению ужин филе пикши, между прочим, в духовку. и попытался выбросить из головы протесты против абортов, ауры, Эда Дипно и кровавого царя с его центурионами. Это оказалось легче, чем можно было представить.